Закинув руки за спинку скамейки, он еще раз искоса взглянул на адъютанта. Тот сидел теперь, уставившись на кончик сапога, пока стоял во весь рост, казался мужчиной. А вот так, сидя без фуражки, выглядел мальчиком. Насупился и губы оттопырил, как маленький. «Давай подробно выкладывай». Адъютант еще больше оттопырил вздрогнувшие губы и, хотя и тихо, но твердо сказал. Подробно не буду, товарищ командующий. Вообразил, что у него спрашивают подробности, как все это у них вышло. Как так не буду? Все же вдову за себя берешь, да с четырехлетним ребенком, да старше себя на шесть лет. На все ли готов? Обо всем ли подумал? Про это спрашиваю. «Ничего я не знаю и даже не думаю», — с каким-то счастливым отчаянием, громким шепотом сказал адъютант. «Она еще сама не сказала мне, как будет. Как скажет, так и будет». «Скажет, скажет», — проворчал Серпилин. «Что ж теперь выходит, женщина за тебя еще и решать сама должна». Он хотел добавить еще что-то в этом же духе. Но вдруг пришедшая в голову мысль остановила его. «Что она у тебя? Первое в жизни, что ли?» Первое, тихо сказал адъютант, и, подняв на Серпилина глаза, посмотрел ему прямо в лицо, так пристально, словно от будущих слов Серпилина, и даже от выражения его лица в эту минуту, «Зависит». Будет ли и дальше так же, как до этого, любить и уважать его этот вымахавший в сожень мальчик с офицерскими погонами на плечах? Она-то, конечно, не забыла, и что старше тебя на шесть лет, и что в преданность за ней возьмешь чужого ребенка, сто раз все вспомнила, чувствуя на себе этот взгляд, подумал Серпилин. И все же, как не страшно, а решилась, значит, поверила и в твою любовь, и в свою силу. И еще об одном подумал, о войне. О том, что вдовая женщина с ребенком бросается, очертя голову на шею тому, кто через неделю будет вновь на фронте, вдали от нее. А адъютант, глядя на спокойное печальное лицо Серпилина, с возобновившимся чувством вины перед ним, подумал, что лицо командующего стало таким потому, что он верно вспомнил о своем убитом сыне. «Я маме сегодня написал», — сказал адъютант, продолжая глядеть в лицо Серпилина. «Ну вот, стало быть, теперь еще и мама» с тем же печальным выражением лица, кивнув головой, подумал Серпилин. Сидит за три девять земель и ждет каждый день треугольничка, что жив и здоров, и боится каждый день извещения, что пал смертью храбрых. А теперь сразу из одного треугольничка узнает про себя, что и свекровь, и бабушка. Но о самой существенной для нее перемене она из этого письма все-таки не узнает. А самая существенная для матери перемена, которая к тому времени, как она получит письмо, скорее всего, уже произойдет, будет не та, что сын женился на вдовой женщине с ребенком, а та, что он перестанет из-за этого быть адъютантом у командующего армии и начнет снова служить в строю, ближе к фронту, а значит и к смерти. И ничего тут не поделаешь, потому что держать его дальше в адъютантах нельзя. А пристраиваться в тыловые канцелярии он сам не захочет. Вот что Анатолий. Серпилин непривычно для себя назвал адъютанта по имени, бессознательно стремясь смягчить этим то, что предстояло сказать. Если нуждаешься в моем благословении, считай, что получил. Как вам обоим лучше, так пусть и будет. Но хочу внести ясность. Когда вернемся на фронт, подумай о новом месте. Ленин еще в 20 году нам посоветовал, чтобы родственники в одном учреждении не служили. Он улыбнулся еще и этой улыбкой смягчая бесповоротность сказанного. «Я понимаю. Я ей сегодня утром уже сказал», — ответил адъютант, и по лицу его было видно, что не врет, действительно сказал ей, но видно было и другое, как поразила его быстрота, с которой принял это решение Серпилин. «В какую она завтра смену?» — спросил Серпилин о жене сына. «Во вторую». «Скажи, пусть завтра днем до работы ко мне приедет». Он остановился, вспоминая, какие и когда у него завтра процедуры. «Дай ей Виллис, пусть к тринадцати часам приедет. Одна». И, увидев на лице адъютанта тревогу, добавил. «Не бойся, не обижу ее. Ты в моих глазах не хуже никого другого, а может быть и лучше». Сказал, подумав не только о нем и о ней, но и о своем покойном сыне. Поезжай. Адютант вскочил и надел фуражку. А как ей дочку с собой к вам брать? Наверное, решил, что ей будет легче приехать сюда с ребенком. Сказано одной. Серпилину хотелось увидеть внучку, но... «При завтрашнем разговоре, а может и слезах, девочка ни к чему. Это не для нее». Адъютант откозырял и пошел по дорожке. Евстигнеев окликнул его Серпилин. «Слушаю вас, командующий. Как там с вызовом? Обещали завтра оформить. Если завтра оформят, послезавтра готовься ехать». «Ясно. Разрешите идти?» Иди. Адъютант снова повернулся и пошел. А Серпилин стоял и долго до поворота глядел вслед. И выражение лица у него было такое растерянное, что адъютант, наверное, удивился бы, увидев это выражение на лице человека, который только что, казалось, так легко и быстро, в два счета решил его судьбу. Растерянность Серпилина относилась к самому себе. Сказав адъютанту, что тот, на его взгляд, не хуже всякого другого, а, может быть, и лучше, он выдал этим меру своей привязанности к нему. В адъютанты попадают по-разному. Иногда благодаря чьим-то домогательствам, а иногда неизвестно почему. Раньше Евстигнеев был адъютантом у Батюка. Отправив своего Барабанова расти на командира полка, Батюк тогда же взял из офицерского резерва этого Евстигнеева. И как-то за ужином, одобрительно отозвавшись о нем, что отлично водит машину, подменяет водителя, сказал про него, что сын – это одного его покойного однокашника, с которым вместе кормили вше еще в германскую войну. Потому и взял в адъютанты, когда подвернулся.